Глава вторая Фигура смотрелась бы зловеще, если бы не невысокий рост, благодаря которому плащ делал ее похожей скорее на горбатую кочку, чем на грозного представителя бога мертвых. И пусть его ник и уровень были скрыты, но даже так было нетрудно догадаться, кто именно к нам явился. «Узрите пришествие мёртвых!» Грозно проговорил наш гость. «Тёма!» Сразу узнал я голос, как он не пытался его изменить. «Ты что ли?» Тяжело вздохнув, наш гость скинул капюшон, и над ним сразу появилась надпись. Ратамон грозный и мёртвый. Уровень 128. Да и лицо ранее розовощёкого бородатого гнома теперь стало гораздо бледнее. Словно он участвовал в массовке фильма про зомби, играя свеже человека. Синяки под глазами, белесые глаза, кровоточащие десна — все как полагается. Но зато с момента воскрешения он набрал еще три уровня, что было довольно немало. А уж в купе со способностями эмиссара бога мертвых, какими бы они ни были, он становился еще более сильным игра... персонажем. Что? Грозный и мертвый? Тут же со смеху Марк. Это ты сам придумал? Автоматически назначилось, буркнул Тёма. Я бы такой никто точно не выбрал. Ну да, а просто Артамон Грозный это прям верх креатива. Я не удержался и стал друга в объятия. Живой! Ну, не прям живой, смутился Артамон. Тут все странно как-то получается. Он объел взглядом всех присутствующих. «Ну, спасибо вам всем, что хоть так. Вытащили меня с того света, в самом прямом смысле». Марк протянул гному руку. «Рад личному знакомству, наконец-то». «Аналогично», — ответил ему гном. «Похоже, ты отлично страховал Андрея в реале, раз он еще жив». Когда с приветствиями было покончено, Артамон осмотрелся по сторонам и озадаченно спросил «А где Даша?» Закончив испытание, я попытался с ней связаться, но она была оффлайн и до сих пор не ответила на сообщение. Мы все напряженно переглянулись. Но это долгая история», — наконец решился я взять слово. Закарил поставил на меня метку слежения и... Пока я рассказывал обо всем, что произошло в реале, антибиотик отгонял от храма любопытных игроков. Его, как и меня, сильно напрягало столь заметное строение, пусть и расположенное на окраине города. А уж пик с черепом на вершине можно было заметить практически из любой части килевры. У нас тут наверняка и шпионы, и просто люди, готовые слить информацию всем интересующимся за небольшое вознаграждение, — недовольно сказал папаша Ротшильд. — Мы слегка поторопились. Надо было активировать храм ровно перед началом осады. Теперь же все узнают о храме бога мертвых, и сюда отправятся все, кому выдавали квесты на их поиск уничтожения. Особенно это касается служителей бога смерти. — Зато он прикольный, — явно не в кассу заметил Марк. — Атмосферный такой, с черепами. Артамон же после завершения моего рассказа сжал кулаки и нахмурился. — Закарил, значит? Я сделаю так, чтобы он больше в игру зайти не сможет. А вот с бета-тестерами сложнее. Реальный мир у меня теперь недоступен, и не похоже, чтобы они активно действовали в Арктании. «Вряд ли они что-то и сделают», — повторил свою мысль антибиотик. «Нам нужно больше узнать об их мотивации, чтобы понять, как с ними можно договориться. Все, что они пока делали, — это уничтожали эмиссаров, засветивших в реале свои игровые способности. А какова их конечная цель?» «Меня убил один из них!» — напомнил Артем, дрожащим от ярости голосом. «Так что, вне зависимости от цели, с ними нужно разобраться. Но сначала Карил. Я так понимаю, он сейчас собирается напасть на Килевру. «Да, они собрали все свободные силы клана Дух Охоты и вот-вот начнут осаду», — подтвердил папа Ротшильд. «Подозреваю, они ждали возвращения самого Закарила, чтобы напасть». «Он отвлекся на уничтожение моего особняка и скоро должен вернуться в игру». Мертвый гном кивнул. «Как же вы удачно решили возвести храм бога мертвых. Теперь защитить Келевру будет нетрудно». «А что он дает?» — заинтересованно спросил Борис. «У меня в интерфейсе города не появилось никакой информации». «Храм первого уровня может активировать на час благословение, превращающее каждого убитого в радиусе 500 метров в мертвеца. Разумеется, они не станут опадать на союзников. А я, как комиссар, могу командовать каждым из них». «Это же имба», — восхитился антибиотик. А в чем подвох?» «Благословение можно активировать только раз в 24 часа. В целом пока все. Но конкретно в ситуации осады игроками это очень большое преимущество». «Мне очень хотелось расспросить Артема...» о том, что он ощущал, когда был... еще не был воскрешен в Арктании, и об испытании, которое он проходил все это время, и о таинственном городе мертвых. Но прежде чем я успел задать хоть один вопрос, со стороны ратуши появились нетаркой и Пинки, видимо, только вошедшие в игру. «Эй, народ! Там такое случилось!» — на бегу кричали они. Добежав до нас, они удивленно уставились сначала на храм, а затем на Артамона. «О, наш воскрешенный друг!» помахал ему лапкой Натарк. «Рад, что с тобой все в порядке!» Вот Даша обрадуется. Присоединилась к нему разволосая девушка и, увидев изменившееся выражение наших лиц, удивленно переспросила. «Что такое?» Пришлось вновь коротко рассказать о том, что произошло в реальном мире, а затем слово взял Натарк. Сейчас на пресс-конференции выступил глава у Ну, тот, место которого занял один из бета-тестеров, умеющий менять облик. Он рассказал о том, что игроки Арктани могут получить игровые способности в реальном мире, и что это может быть опасно для здоровья. По всей стране открыты медицинские центры, готовые принять людей, почувствовавших в себе изменения. «Да ладно!» — тут опешил даже обычно спокойный папаша Ротшильд. То они пытались...» «Всеми силами скрыть существование людей со сверхспособностями. А потом вдруг решили открыть этот факт всему миру». «Да, народ теперь начнет сходить с ума. А вот что будет делать правительство?» Задумчиво проговорил Борис. «Не попытается ли конфисковать все капсулы или вовсе вырубить сервера Арктании?» «Для таких решений потребуется время. Пока власти все обсудят, пока примут решение». «Еще для начала им нужно собрать доказательства, чтобы не выглядеть полными идиотами», — уверенно ответил папа Шоротшильд. «Еще несколько дней у нас точно есть, а потом уже будем думать». «Я напишу в чате клана, чтобы никто не вздумал ходить в центры, открыты Рузвертехом», — сказал антибиотик, достал планшет. «Если кто-то из наших получит способности в реале, мы его возьмем под защиту». «Всех не защитишь», — заметил Марк. Ну, по крайней мере, наладим со всеми связь и будем помогать по возможности. У нас в клане вроде все адекватные и не станут творить глупости, получив свое распоряжение суперсилы. Но все же лучше держать руку на пульсе. Некоторое время мы на наперебой обсуждали дальнейшие варианты развития событий. Но в итоге мы с Артемом все-таки отошли в сторону, чтобы поговорить один на один. «Как ты?» — вновь повторил я. «Какие ощущения? Вспомнил ли я, что делал, пока мы тебе не вернули душу?» «Нет, все просто. Я встретился с тем мужиком, чтобы купить блок и сугми, а потом все поглотил огонь. Боль была адская. Но спустя мгновение я уже стоял перед тобой в Арктании». «Что ж, похоже, ничего нового он не вспомнил. А разница в ощущениях есть? Это же все-таки вирт». «Вообще никакой». «Только первое время сильно колбасило это сознание того, что мое настоящее тело погибло. И теперь я на самом деле бородатый коротышка, да к тому же еще и зомби в виртуальной игре. Да и родителям уже сообщили, что я мертв». Он сжал кулаки и скривился. «Только не знаю, как сказать им, что я теперь живу в Арктане. И еще Дарья». Артем некоторое время молчал, и я тоже не решался прервать тишину. Получается, она познакомилась со мной, чтобы подобраться к тебе. Обманывала меня. Насколько вообще можно ей доверять? — О, на все сто процентов, и тому из прямой доказательство, заверил я. Эйдолан говорил, что тебя сможет найти только любящая душа. И она практически сразу указала на летающий гроб, в котором было твое тело. — Прям любящая? — смутился Артамон Грозный. — Не думал, что мы настолько далеко зашли. «К тому же я теперь...» — он провел ладонями по лицу. «Вот такой. Кто бы знал, что выбирая игрового персонажа, я выбираю тело, в котором проведу свою вторую жизнь». «Да уж, если бы меня сейчас поместили в тело бородатого карлика и сказали, что я буду таким до конца жизни, то радости это бы мне точно не доставило. Хотя, опять же, если выбирать между этим и полным забвением, то хоть в Гремли на меня селите». Я невольно покосился на нетарка. Вот уж кому точно умирать не стоит. Менять такое идеальное тело качка-красавчика на зеленого заморыша куда сложнее. Тем мой в жизни от гнома не слишком далеко ушел. Разве что бороду никогда не носил. Но ему этого я, разумеется, никогда не скажу. «Очень жаль, что я так и не успел с ней нормально поговорить», вздохнул Артем, и в этот момент к нам вновь присоединились остальные. «А что ты делал все это время?» — заинтересованно спросил Натарк. «Я слышал тебя призвание для какого-то испытания». «Да, практически сразу после воскрешения меня окинуло в город мертвых, где пришлось проходить целую цепочку квестов на подтверждение статуса эмиссара. Началось все...» «О квестах потом поговорим», — перебил его антибиотик. «Сейчас важнее узнать, что ты можешь в качестве эмиссара». Только командовать мертвыми или появились еще какие-нибудь полезные способности? Боевые все остались старые, — пошел плечами гнома. Добавились только различные усиления для мертвых и призывы. Призывы? — заинтересовался я. Да, я могу призвать из города мертвых отдельных воинов. Не больше пяти в сутки и суммарным уровнем не выше моего, помноженного на пять. Но там очень большой выбор из всех, кто появился с помощью проклятия и дошел до города. Кроть! обрадовался Борис. «То есть ты можешь вызывать копии различных игроков? А там есть кто-нибудь из нас?» И вот это уже было огромным подспорьем для нас. Судя по словам Артамона, он в любой момент мог призвать сюда, к примеру, наших старых знакомых Александрия и Софитель. Похожих мертвой копии после убийства Эдоланом каким-то образом смогли выжить и поселиться в тайном городе. А вот никого из нас в закоромах города мертвых, к сожалению или к счастью, не обнаружилось. «Руки так и чешутся призвать эту парочку и заставить драться за нас», — признался Артамон. «Тем более, что они наверняка будут в армии игроков, собранной духом охоты. Но там есть и персонажи поинтереснее». «А ведь купи с оставшимся у меня призывом Айсхёрд Бладштейн мы тут можем нехилую армию собрать». Еще бы чуть прокачать спина, чтобы у меня появился дракон, и будет вообще замечательно!» Антибиотик положил мне на плечо руку. «Теперь ты точно можешь спокойно отправляться на поиски меча. С храмом бога мертвых и его эмиссаром мы справимся с любой армией. У тебя осталось всего четыре часа на завершение квеста. И даже если богиня не убьет тебя, как грозилось, из гонки мисаров ты точно выйдешь, а нам этого позволить никак нельзя». Умом, я его отлично понимал, но вот заставить себя просто так уйти, оставив город, было очень непросто. Хотелось раздвоиться и оказаться сразу в двух местах одновременно. «Кстати, ты говорил, что Закарил знает о том, что тебе осталось всего четыре часа на поиске меча», — вспомнил антибиотик. И «Ему известно точное название артефакта. Значит, он мог разослать игроков по городам морков» чтобы тебе помешать или найти меч раньше. Поэтому тебе лучше поторопиться. Вот только с учетом того, что иллюзии Марка могут обмануть только игроков более низкого уровня, наш инкогнит долго не продлится. Но иного варианта у меня нет. Или... Артем, а плащ, который скрывал твой ник, ты можешь его мне одолжить? «Конечно», — кивнул он. «Не проблема. Но с возвратом». Без него мне не будет хода ни в один город игроков. А у меня там целая куча заданий от Рейдолана. Так, одну проблему мы решили. А второго плаща у тебя случайно нет? Расстроенно спросил Марк и обиженно посмотрел на меня. Я так понимаю, что на поиске ты теперь отправишься один? А, видимо, папаша Ротшильд согласно кивнула. Так будет лучше, но перед тем, как отправляться.. «Сначала поменяй экипировку на более подходящую. В хранилище Ратуша уже лежит подготовленный для тебя комплект. И, разумеется, тебя в столице встретят наши знакомые игроки, выбравшие рассорков. Они помогут в поисках». «Это, конечно, хорошо, но все равно недостаточно. А уж если Закарил узнает, где я нахожусь, и решит помешать мне лично...» И тут у меня в голову запоздала пришла гениальная мысль. А ведь фактически в каком-то смысле я могу находиться в двух местах одновременно. Если меня убьют сразу, как только заработает аура храма бога мертвых, то моя мертвая копия останется в Келевре. Возможно, с помощью Марка у нас даже получится на какое-то время убедить всех, что я действительно нахожусь здесь. А если после активации ауры храма я умру, то моя мертвая копия же появится здесь? Все же решил уточнить ее. Артамон кивнул, и тогда я обратился к Марку. «А ты сможешь убрать из никомой копии мертвый и изменить его цвет?» «Да!» — радостно воскликнул Марк, щелкнув пальцами. «Ты гений! Закариал будет считать, что ты участвуешь в защите города и не станет мешать тебе в поисках меча. Более того, все твои способности окажутся в нашем распоряжении». Практически все вопросы были решены. И теперь меня волновала только безопасность коренных жителей Килевры. Конечно, союз проклятых мог не бояться смерти, чего нельзя сказать о других. Поэтому мы все-таки собрали всех мирных и спустили на станцию метро. «Может, и вы спуститесь в безопасное место?» Без особой надежды спросил я Амину. «Это наш родной город», — покачал головой жрица. «Мы не можем отойти в сторону, когда он в опасности». «Да!» Присоединились к ней Фрам, Лерт и Корна. Уровень кузнеца после возрождения был всего лишь десятым, но он все равно упорно хотел участвовать в защите города. Хорошо хоть Ратмир с женой и Варт послушались и спустились вниз. «Не волнуйся, мы не будем лезть на рожон», — заверила меня Амина. В принципе, даже уничтожение зоны возрождения не грозило им смертью до тех пор, пока действовало проклятие. Но почему-то все равно волновался, что не смогу проследить за их безопасностью. Богиня судьбы нажептала мне, что по ее заданию ты отправляешься в Арграл, — неожиданно сказала жрица. Помнишь торговца Иргла Йопа? Конечно. Это был первый встреченный мной Орг. Приятный мужик, кстати. Он живет в столице и может помочь тебе в поисках. Правда? Обрадовался я. «Обычный торговец?» Ирка является главой общества Алых Шапок и знает все о том, что происходит в царстве громко. Я смог еще немного поболтать со старыми знакомыми, когда по городу разнесся звук, созданного мной горно. «Похоже, они начали атаку», — констатировал антибиотик. «Думаю, можно начинать. Артамон, включай ауру». «Окей». Череп на храме Бога Мертвых, возвышающийся над зданиями Килевры, распахнул рот и закричал: И перед моими глазами появилось системное сообщение. На город Килевра наложено проклятие Бога мертвых. Любой убитый игрок или непись восстанет в качестве мертвой копии точно такой же силы. Все игроки посмотрели на меня очень странными взглядами. Так! «И кто его убьет?» — азартно спросил Марк. «Чур я!» — радостно крикнул Натарк. «Нет, я!» — одновременно с ним крикнул Артамона. «И получишь статус Пкашера, осадил его антибиотик. «Придется попросить сделать это кого-нибудь из союзных игроков. Кого не жалко». Они быстро нашли игрока, который за определенную награду согласился меня убить. Правда, сначала Артём попросил меня надеть всю лучшую экипировку и взять в руку оружие, поскольку мертвые копии могли оперировать только тем, что было надето на них в момент смерти оригинала. Потом было очень больно. Выбранный для моего убийства маг не смог с первого раза пробить мое сопротивление магии тьмы. А когда пробил, автоматически включилась электрическая форма. Поэтому он плюнул на использование магии и добил меня ударом посоха по голове. «Даже умереть нормально не может», — услышал я перед смертью ехидный комментарий Марка. Оказавшись в зоне возрождения, я уже собирался возвращаться на площадь, чтобы высказать иллюзионисту все, что о нем думаю, когда вдруг увидел необычно длинное системное сообщение. «Аура Храма Бога Мертвых возродила вашу копию, получившую все ваши способности, характеристики и экипировку» которая была на вас в момент смерти. Ранее на вас было наложено благословение Бога мертвых, и его остаточные следы разово усилили действие ауры. Ваша копия получила полную копию вашего сознания, и после уничтожения все ее воспоминания и полученный опыт перейдут к вам. Возможно, мне показалось, но в этот момент я услышал басовитый смешок Кейдалана. «Я не полностью понял, что именно произошло. Но, похоже, теперь я на самом деле окажусь в двух местах одновременно».